Глава 14. Двойственное ощущение было у Хейт после этой арены. С одной стороны, победа не принесла сильных эмоций, а с другой она видела в проигравшей группе ребят, которые, скорее всего, больше в этом составе никуда не соберутся, кроме разве что моба убийenia. Они опустили руки вместо того, чтобы пробовать разные подходы, как-то менять стратегию, думать в конце концов. Хейт вспомнила первую их арену, когда их команду распылили на молекулы, одного за другим выбивая в кружок за коёмкой лиловых цветиков. Но они тогда сжимали зубы и рвались в бой по новой. Да тупили по страшной силе, она в первую очередь, но не сдавались же. И даже ухитрились не всухую проиграть. Поднять лапки к верху, может быть, это и проще, но разве не останется после такого осадок в душе поганненький и, и не смываемый? И не убьёт ли этот осадок дальнейшее желание сражаться? Ответов у хейт не было. Ушастая. О, Shasta. О чём задумалась? Дёрнула Адептку за рукав мася. Да так, очки считала, покривила душой Хейт. С очками как раз всё понятно было. По 10 очков за фраг, по 50 за каждое устройство, 500 за достижение последней высоты, конечной точки. Девочки и мальчики, все молодцы, но я вынужден покинуть вас раньше, чем планировал, сообщил Райса с со слегка виноватым видом. Ведите себя хорошо. И испарился. Кэнс Барби тоже засобирались, по предположению хихикающей Маськи, мириться. Хейт вспомнила, что неплохо было бы посетить жреца Балеона, чтобы провести новый урок, о чём, не вдаваясь в подробностях, и сообщила напарникам. Те милосливо отпустили её на все четыре стороны. Хейт, не задерживаясь, направилась к портальным вратам, пометуя о том, что уроки жреческие имеют свойство быть сильно растянутыми по времени, а ей ещё хотелось порисовать до выхода из игры. Не столько с целью обогащения, хотя поистратилась она за последнее время изрядно, сколько для души. Но этим правильным задумкам исполниться было не суждено. Пятая точка адептки, традиционно отвечающая за интуицию, так ей сообщила, когда под ноги девушки, уже в Великарде, но до храма не доходя, выкатился чумазый до да нельзя ребятёнок. Мальчонка схватился за подол её мантии с отчаянным, душераздирающим стоном взмолился. Укройте меня, тётенька, заклинаю вас, они убьют меня, убьют. А детка встала, как вкопанная, лихорадочно соображая. Доля детей среди небеси восхождения сравнительно мала. И соображений наименьшей жестокости. Ведь чисто теоретически, разумеется, любой населённый пункт Тянь-эи могла постичь судьба той крепови ворчих степях. НПЦ в игре вполне себе смертны, только ключевые персонажи на коих завязаны сложные либо мастерские задания, обладали реликвией последний шанс, переносящий неписья в критическом, менее 5% ХП, в состоянии в главное святилище анклава. Другой вопрос, что уровни большей части NPC позволяли справиться с основными угрозами игрового мира, не особенно утруждаясь. Однако это не относилось к детям NPC. Их уровни по умолчанию были малы, а способности слабы, даже в сравнении с новичками из числа игроков. Это означало, что шансы на выживание в катаклизме вроде прорыва инферно у малышни ничтожно малы. Ребёнок НПЦ, сталкиваясь с игроком, мог выдать социальное задание. Вроде достать котёнка с дерева, купить леденец, проводить до дома потеряшку. Но квест, в котором он подвергался бы смертельной опасности? Число таковых исчезающе мало, опять-таки из соображений наименьшей жестокости. Дети в игре не должны погибать, а штрафы за отказ невероятны. Малец напутал, пришла к выводу Хейт. Где я тебя спрячу под подолом? строго спросила она мальчугана. И что стряслось с тобой, поясней вменяемо. Да хоть бы и под ним. Перемазанную рожуцу исказила гримаса страха. Где угодно, лишь бы поздно. Она сюкся, задрожав, как осиновый лист на ветру, выпустил материю из пальцев и осел на мостовую безвольным кулем. Задание. Вопрос жизни и смерти. Жители Вельгарда испытывают доверие к вам, так ребёнок, преследуемый бандитами, попросил спрятать его от преследователей. Вариативное исполнение: защитить ребёнка от посяганий бандитов. Награда: нет. Требование: более 1000 очков репутации с городом. Наличие способности красноречия. Штраф за отказ: 500 очков репутации с Вельгардом. Понижение репутации во всех анклавах. починяющихся раси людей на 500 очков. Штраф за провал 250 очков репутации с Велигардом. Уровень сложности базовый. Хейт, завидев оповещение, изменилась в лице. За спину, прикрикнула она на чайвшегося мальчишку. Те бугаи по твою душу. Адепт указала на двух амбалов, вынырнувших из переулка и агрессивно прущих в их сторону. Да, выстукивая зубами барабанную дробь, ответил ребёнок. Вы спасёте меня. Да куда же я денусь? В сердцах выпали лохейт. Не трясись ты. Оповещение о принятом задании она смахнула, мешало обзору. Бугаи, заметив цель, широкой спину к квартеронке назвать было трудно, замедлились, растянули ряхи в ухмылках. Хейт отстранённо подумала, что по лёгкому пути пошли дизайнеры, прорабатывавшие образы игрового криминалитета. Рожа пошире, под стать кулакам. Выражение на них, рожах, а не кулаках, позади рестей, и готов образ злодея. Только детсадовец не опознает. «Дамочка, двиньтесь-ка в сторону», — процедил один из бандитов. «А ты, поганец, подь сюды, живо!» «Зато перевод забавный», — хмыкнула мысленно адептка, совершенно не торопясь выполнять указания. «Что вам нужно от ребёнка, господа?» Склонив голову на бок, вернула охмылку грубиянам девушка. Посох из инвентаря переместился в обычный свой слот. В мирной зоне игрок не может атаковать НПЦ, но при нападении он вам может обороняться. «Не ваше дело», — сказал, как сплюнул второй бугай. «Задохлик, потроха твои гнилые, от бабы отлипни к хозяину». Хейт подобралась, поведение нахалов, спокойного разрешения конфликта, похоже, не давало. «Веллигард — вольный город», — проговорила она. Тут нет хозяев и работорговли, стража. Из садистской улыбкой наблюдала за сбоем поведенческого алгоритма, вытянувшаяся физиономия бандитов. А нашему хозяину должен. Зачастил с объяснениями тот, у кое-кого в графе интеллект хоть единичка дозначилась, и ещё и украл Цадскую фамильную. Ворова гараживаете, дамочка. Стража на призыв уже спешила. Это нереальный мир, где пока блюстителей порядка дозовёшься, успеешь трижды конки отбросить. Значит, нужно было спешить и адептки. Он говорит правду? Обернувшись к ребтёнку, спросила она, дождалась тыдливого кивка в купе с хлюпанием носом. Сколько? Этот вопрос адресовался уже бугаям. 50? Нет. 100 золотых, ответил бандит, явно накинув лишку на сумму. Чёрт, у горазд дела же вляпаться. Рвала и метала хейт, прикидывая, не дешевле ли выйдет завалить квест. «Двадцать, и мы уходим», — припечатала она бугая. «Мальчик вернёт, что украл, а стражникам я скажу, что вызвала их по ошибке». Выручила её только близость закованных в лат и стражей. Бандиты, сыплющие проклятиями и угрозами через слово, согласились с предложением. «А теперь ты обязательно расскажешь, за что я заплатила». Устала выговорила адептка, когда передача ценностей, обмен любезностями с подоспевшими стражниками и словесная пикировка с бандитами завершились. Кроме прочего, стража засвидетельствовала отказ от долговых претензий от имени почтенного горожанина Альфиуса, коему служили неписи бандитской наружности. Киня, так звали мальчонку, стал свободным от займов родителя человеком. Единственным же бонусом для Хейт, не считая закрытия Неприятного квеста стали 100 очков репутации, начисленные после разговора со стражниками. Их, видите ли, впечатлило то, что пришлая вступилась за незнакомого ребёнка в ущерб своим интересам. Адептка довела мальчишку до ближайшей скамеечки, усадила, подозвала уличную торговку NPC, чтобы купить мелкого еды и питья. Отвлечь от пережитых ужасов благо стоит кусок пирога всего на все его серебрушку. История Кини была стара как мир. Отец-фермер умер, оставив вместо наследника долги. Матери он не помнил, сестру-близняшку продали в уплату долга, а сам малец украл фамильный перстень хозяина в надежде выкупить сестрёнку на вырученные от продажи деньги. Но пропажу обнаружили раньше, чем он сбежал из особняка, в котором должен был отрабатывать часть долга, не покрытую продажей сестры. Теперь линии не спасти. Это турод, господин Филд, завтра отправит её и других рабов караваном через гиблые отроги, а потом на побережье. Я сам слышал, как этот жирный боров похвалился, что выручит прибыль в 5 раз больше, чем потратил на выкуп никому не нужных людишек. Сестричка. Мальчик зашмыгал носом, низко склонив курчавую голову, потому не мог видеть, как морщится его спасительница. «Ещё одного убыточного задания мой бюджет не потянет», — горевала Хейт. «Кини и эта бедная линия всего лишь НПЦ, а проблемы пикселей меня не касаются», — увещевала она свою совесть, внезапно пробудившуюся ото сна. «Стой! Какой филд, если в расписке значится Альфиус?» — задалась вопросом адептка. Что-то в этой истории не давало ей покоя. И не только раздухарившаяся совесть». Так, хозяин Альфиус продал Линию господину Филду. Я ведь говорил уже, зачистил мальчишка, а он он мерзкий. Тут та Хейт и Азарила, имя. Она была ей знакома. Когда в том номере постояла во двора нашли разоблачительную записку по квесту несчастных горожанин, там было два имени: Шейла и Филд. Господин Филд торговец шелками. Чтобы достоверца девушка забралась в список завершённых заданий, и всё сошлось. Торговца камнями звали Скольм, его заклятого друга торговца шёлками Фильд. Он-то и обделывал незаконные делишки с помощью разбойничей шайки Шейлы. Но Фильда должны были арестовать. Они ведь отнесли тогда вещь доки в ратушу главе городской стражи. Однако получалось торговец не только до сих пор свободен, но и успел переквалифицироваться. Теперь он живым товаром приторговывать начал. «Чёрт, Барби же!» ругнулась Хейт, схватившись за голову. Ловушка-растяжка, которую задела Арчанка, неспроста. Не было никаких последствий активации. Сколько они тогда под ошеломлением простояли? Секунд пять-шесть, не меньше? Смысл ловушки, если с попавшими в неё ничего не произошло? Ответ же, зная последствия, нарисовывался проще некуда. Грохот слышен был на весь постоялый двор, что и было знаком. В номер зашли чужие. Свои-то наверняка знали растяжки. А значит, пока Хейт с ребятами разбирали номер по досточке, кто угодно. Да тот же хозяин двора, предлагавший гостей проводить, мог дать знать торговцу шелками, что пора делать ноги. В нынешних бедах сирот-близняшек виноваты были отчасти и они. Чёрт, разнесчастным голосом повторила Хейт, затем глянула на мальчугана, кинье уже умявшее угощение. выглядел совершенно отчаявшимся. Нефилду так другому работорговцу загнал бы девочку-заимодавец. Раз уж тут это дело обстряпывают только в путь, дети не песи куски кода, ничего больше. Сценарий замкнулся на мне только потому, что Велигард мой стартовый город. Я часто тут бываю. Почему же мне так паршиво-то? Кини с тяжёлым вздохом произнесла адептка. Тебе жить есть где? Мальчик покачал головой. «Ферму-то нашу давно забрали. Хозяин сначала нас в услужение взял, а потом ему уже господин Филд предложил купить линии». Хейт смежила в веки, проклиная сценаристов последними словами. «Отца твоего звали Анха?» «Откуда вы знаете?» — воскликнул ребятёнок. «Анха унылый. Это его соседи прозвали. Так он по матушке нашей тосковал. Пазл сложился». Альфиус забрал ферму и детей за долги. Сначала Филд выкупил ферму для своих грязных делишек. Это объясняло и запустение на ферме. Затем шайки не стало, а сам Филд потерял статус в городе. Бывший торговец с шелками не ударился в бега, а ушел в подполье, вероятно, воспользовавшись связями в теневом мире. Подготовил партию рабов, не факт, что первую. Каким-то образом оказался в доме Альфиуса. Причина не важна, а знакомство их не подлежит сомнению. Купил Линь. Раз он говорил вполне свободно, а иначе как мог бы Кини подслушать слова Фильда? Альфиус тоже не относился к числу законопослушных граждан. О том же вопиёт и описание квеста ребёнок, преследуемый бандитами. Но обвинения без доказательств выдвигать дохлый номер. Для ратуши без весомых свидетельств Альфиус почётный горожанин. Кинью Крав персти, не пытаясь сбежать от наёмных бугаёв, выкатился под ноги пришлой, имевшей отношение к предыдущему сценарию. И сценарий нынешний автоматически замкнулся на хейт. Вероятно, если бы девушка сейчас подкинула мальчику золотую нажитьё бутылью и ушла, штрафов от системы не последовало бы. Предложенный к обязательному выполнению квест она закрыла. Вот только бесова совесть. Где сейчас держит твою сестру, знаешь? Кинь не знал. И даже объяснить смог вполне понятно. Особняк Альфиуса располагался неподалёку от городских конюшен. Там, кстати, можно было оживить павших в бою ездовых питомцев. Под доминой Альфиуса были устроены вместительный подвал и подземный ход, заканчивающийся в лесочке за чертой города. Для подработки приятеля работорговца удобнее не придумаешь. Попасть в подземную часть строения можно было двумя способами. через потайную дверь в спальне хозяина особняка и через искусно замаскированную дверцу в лесочке. Но там, внутри хода, непрестанно дежурил один из наёмных бугаёв Альфеуса. «С одним-то я уж как-нибудь справлюсь», — решила адептка. «Вы правда спасёте Линни?» С недоверием в голосе мальца вернулось и заикание. А система порадовала только теперь новым оповещением. «Задание. Хрупкая надежда». Жители Велигарда испытывают доверие к вам. Выручив из передряги сироту Кине, вы вызвались вырвать из лап раба торговцев и его сестру Лини. Награда: нет. Требование: благополучное завершение задания. Вопрос жизни и смерти. Штраф за отказ: Минус -250 очков репутации с Велигардом. Штраф за провал: нет. Уровень сложности: средний. У меня же ничего нет. Мальчик посерел весь от переживаний. Перстень был и тот приказали вернуть. Нечем мне отблагодарить. Хейт потрепала ребёнка по кудрявым волосам. Я очень-очень постараюсь. Пойдём, нужно ещё тебя куда-то пристроить. Кини, конечно же, поднял ор. Он узнает всё в особняке, хотя бы помощью вернёт ей долг. За это получил лёгкий воспитательный подзатыльник и нравоучение. Если там с тобой случится, что получится, я зря тебя спасала от подручных альфиуса. А это я приму как личное оскорбление, дружок, заруби себе это на чумазом носу. Дальше мальчишка шёл за ней без возражений, а Хейт прокручивала в уме варианты, куда сбагрить пацанёнка, чтобы за время её отсутствия с ним ничего не произошло и он не сбёг оттуда. По всему выходило, что идеальный вариант обжорка, но без сорха она-то войти в трактир может, а кини нет. Альтернативой был храм Балеона, но обращаться с задолжением к учителю Хэйт не хотела. «Сорха, сорха, не с концами ли ты пропал?» — пробурчала под нос адептка, открывая список друзей. Последнее она проделала скорее по привычке, чем с умыслом. Имя упитанного трактирщика горело как активное. Сорха, которого Хэйт видела в последний раз ещё до Ярославля, был в игре. «Кинни, сегодня определённо твой день!» — с округлёнными от удивления глазами сказала мальцу. Мой хороший знакомый вернулся, и ты сможешь переждать у него, Кини недоверчиво фыркнул. И ему-то с чего мне помогать? Все пришло и себе на уме. Ой. Поняв, что сболтнул, он зажмурился, ожидая заслуженной взбучки, но Хейт только рассмеялась в ответ. Небо на закате пурпурное, трава чаще всего зелёная, а Сорха добрый. Он поможет, не тебе, так мне, обязательно. Сорха заявил, что Хейт пора лечиться. Конечно, сказала она это после обмена приветствиями и воодушевлёнными возгласами вида: "Как же я рад, рада тебя видеть!" и разъяснений, откуда появился малолетний непись в компании адептки. "Ты не переиграла ли, малышка?" В голосе толстяка слышалось искреннее беспокойство. "Ён их трубачистов спасать это хорошо, кто спорит, но ты хоть отличаешь игру от реальности". Хает не стала отдёргивать приятеля, намекая на то, что некий игровой элемент стоит рядом. внимательно прислушиваясь к разговору. «Не пари чушь, Сорха!» — отмахнулась она. «Квест, конечно, замороченный и всё такое, но нет там ничего сверхъестественного. А юного трубочиста мы как раз у тебя и отмоем. Да, трубочист?» — Кинни кивнул. «А пока он умывается, ты мне расскажешь, где носила тебя уйму времени», — продолжила адептка, выразительно глядя на трактирщика. «Теперь уже наступила очередь Сорха фыркать». Причина длительного отсутствия толстяка называлась «море, кокос и мулатки в бикини» или, одним словом, отпуск. И, разумеется, в помощи настырной квартиронки он не отказал. Осталось придумать, в чём, собственно, эта помощь должна заключаться. «Прежде чем переть, сломя голову, ты не пробовала этой головой подумать?» — спросил Сорха, выслушав более чем сумбурный план по спасению неписей и зла поработарговцев. Заключался он и в наборе действий. снести охранника в начале входа, дойти до подвала, где рабов держат, вывести их наружу, доложить в ратушу о творившихся в городе непотребствах. Она у меня для того, чтобы шлем носить. А ещё я в неё ем, обиженно буркнула Хейт. Может, приготовишь чего-нибудь вкусненького? Ребёнок голодный же. Какой ис? скептически уточнил трактирщик, переводя взгляд с адептки на умытого Киня. Может быть, мальчик расскажет Сколько вооружённых людей в здании, какая выставлена охрана в подвале, есть ли ловушки по пути к нему? В конце концов, это в его же интересах. Расскажет, серьёзно ответил Кини и начал перечислять. Хейт до завершения списка плавно сползла по стеночке. Два десятка бандитов Альфиуса и дюжина головорезов Филда, не считая двух особо жутких, всюду сопровождающих работорговца. Зато никаких ловушек, только решётки. Заперты на дверях подвала и псарня с боевыми собаками. Голова реза Фильда в подвале с грузом дежурят посменно: шестеро днём и шестеро ночью. Пятеро из них охраняют рабов, шестой находится у лестницы, ведущей в особняк. "Малышка", посмеиваясь, проговорил Сорха. "Мнитса мне, план по проникновению и захвату стоит заменить на вечеринку с косплеем". Примечание автора: косплей японский косупурэ. сокращение от английского «costume play». Костюмированная игра. Костюмированная ролевая игра, воспроизводящая сюжеты аниме и манги, или, в общем случае, любых фантастических произведений. Также прототипами могут являться реально существующие персоны из мира музыки и других сфер деятельности. Конец примечания. «Что?» — взревела Хейт на пределе громкости. «Костюм горничный, все дела. Тебе пойдет». «Юбочка, чулочки, фартушек, м-м-м». Пока Хейт соображала, можно ли обматерить глумящегося на дни трактирщика при ребёнке, с учетом того, что ребёнок таки не настоящий, Кинни старательно прикидывался табуреткой, предметом интерьера в смысле. «Малышка, не разочаровывай меня, включай мозги!» Сменил вдруг тон Сорха. «Решётки заперты и изнутри, со стороны дома и снаружи, в направлении подземного хода, верно?» Кини отмер, кивнул, хоть и поглядывая при этом с опаской на спасительницу. "Ключи у кого есть в курсе?" продолжил напирать на мальчика-толстяк. Мальчик задумался на некоторое время, что-то подсчитывая и загибая пальцы, затем ответил: "У хозяина, господина Альфеуса, ещё один комплект где-то в доме спрятан, и у господина Филда. Он их вроде бы охране своей отдал. Сам-то он в подвал не спускается, а рабов надо кормить". «Изредка. Больше не знаю». «Поняла?» Вперев тяжелый взгляд в адептку, спросил Сорха, а потом еще и передразнил. «Квест замороченный, но нет в нем ничего сверхъестественного». Хейт, не будь дурой, догадалась, на что намекал трактирщик. «Прикончив охранника в конце хода, можно без проблем миновать сам ход, вплоть до запертой решетки». И там об эту решётку биться головой долго и упорно. Будь в игре Рей, умеющая обезвреживать ловушки, а значит, и с замком, скорее всего, он бы справился. Эта задачка решилась бы только вот убивец улетел, но обещал вернуться. Беда в том, что вернётся он позновато. Только сейчас осознав, во что вляпалась, она развернула список друзей, чтобы увидеть, как тик-тик на глазах прямо выцветает имя Монка, покидающего игру. Спешно вызванная фея понесла записку гномке, пока и та не испарилась. с названием трактора фразой жду срочно срочно срочно срочно и строенным рядком восклицательных знаков. Сорок отождавшийся отлёта Фии полюбопытствовал. Тяжёлую артиллерию вызываешь? Хейт хмыкнула. Скорее любительницу косплея, точнее любит она аниме, но от одного до другого, правда, мне не помешали бы пояснения, как связаны чулочки и шторм особняка с тремя десятками воинственных неписей. Маська нарисовалась минут через двадцать, и за это время Сорха не только успел поделиться своими соображениями насчёт дома Альфиуса и его обитателей, но и усадить квартеронку за чистку корнеплодов. Сам же трактирщик отправился к учителю, кулинару НПЦ, у которого он, а позднее Хейт, перенимал профессию, за костюмчиками для обеих девушек. Вслед ему летели очень-очень тихие, но ни разу не добрые эпитеты от адептки, подписавшиеся таки на эту авантюру. Перед уходом Сор расширил полномочия доступа в трактир для Хейт. Теперь те, кто был с ней в одной группе, также могли попасть в закрытое помещение. Мася пришла в настроении далёком от привычного лучезарного, что само по себе было странно. А вот факт, что она отказалась на вопросы вида кто обидел нашу гномочку отвечать, странности лишь приумножил. Но обстановка не располагала к тому, чтобы растрясти малую Сама Хейт была загружена поручением Сорха по кончике длинных, тёмно-эльфийских ушей. На заднем фоне маячил Кинни, да ещё и сам Сорха должен был вернуться с минуты на минуту. «Ушастая! В какую передрягу ты на этот раз влипла?» Маська плюхнулась на стол, а кинула взглядом пустой трактир. «И в чём срочность? А то я намеревалась одно мероприятие посетить». О том, что у приятельницы могут быть свои планы на вечер, Хейт как-то не задумывалась, поэтому престижно отвела глаза. Снова социальный квест. Помнишь историю с фермой, арбалетчиками и собачками? Ты ещё травму тогда получила. Гнома фыркнула и затребовала подробности нового приключения. Я вернулся, благодушно улыбаясь, пробасил Сорха. Хейд вздохнула, разгибая спину и приступила к процессу представления друг дружке гнома и повара. А затем Сорха извлёк, а затем он передал во временное пользование два наряда, от вида которых челюсти квартыронки отвалилось ещё до примерки. Что это? С трудом подбирая слова, на языке крутилось их множество, но все как одно были матерными. Возмутилась Хейт. Однажды по неопытности забрела она по рекламной ссылке на сайт с нижним бельём и разной степенью эротичности товарами. Случайно Вкладку Анна закрыла тут же за ненадобностью, но кое-что из представленного на главной странице запомнилось, и наряд, вручённый трактирщикам, сильно смахивал на элементы той экспозиции. "Надевай", скомандовал Сорха. "И волосы под чепчик убрать не забудь. Тебя видели два неписа и свита владельца дома, а они, хоть и вряд ли с высокопрокачанным восприятием, опознают без маскировки тебя на раз". У этих костюмов только один эффект, зато для нашего случая идеальный. Застеть взор. Пока на тебе этот прикид неписьем значительно труднее тебя узнать. Что за восприятие? Заинтересовалась дептка, как-то упустившая нюансы узнавания во взаимодействии с НПС. Ужастая. Не нуби. Встреала гнома, уже переодевшаяся и шокирующая своим видом хрупкую психику Хейт. Все местные обладают набором стат навыков и умений. Те неписье, что не завязано на задание, имеют низкий индекс чего-то там, <забыл>, забыл термин. У таких, что могут вести себя как мобы, кроме стражников. Этот индекс вообще крошечный. Круто и непись вспомнить себя и через 2 часа Несмотря на 200 новых уровней, полную смену экипа и изменённую внешность, а у бандитов, которых ты описала, скорее всего, минимальный набор социальных мирных навыков. Они тебя забудут через пару дней или после бутылки местного пойла. Или если ты переоденешься. Фух. В конце этой мини-лекции, выданной экспромтом, буквально на одном дыхании, Маска отряхнула фартушек и завертелась в поисках зеркала. После чего замерла и как бы зависла, видимо, скринелась. А потом разглядывала себя красивую на скринах. Тут Хейт заметила, с каким любопытством поглядывает из угла помещения забытый всеми киньи смутилась. Выходят, они обсуждали не песи при непеси дурдом. Мысленно воскликнула девушка и наперлила на себя неприличное одеяние. Не было чего-то более. Хейта селась, пытаясь подобрать определение. Было, но без нужного нам эффекта. Успокаивающе высказал Сорха. Терпи, всё не так страшно, как ты напридумывала. Там же ни одного игрока не будет. До Собняка дойдёшь в обычной одежде, сменишь перед воротами. Не парься ты так, малышка. Адептка одёрну в пародию на юбку, заканчивающуюся примерно там же, где начинались ноги, тихо зарычала. Это был полный аналог костюма горничной, виденного на сайте с бельёшкой. Были открытые плечи, декольте по самой анимогу и фартушек, беленький, кружевной. «Позорище-то какое!» Чуть не плакала Хэйт, глядя на скрин, разнесчас на себя в полный рост. На гноме, к слову, костюм смотрелся немного иначе, менее провоцирующе. Верхняя часть закрыта была по горлышку, плюс какие-то кавайные кружавчики. Сорха, посмеиваясь, пошёл к жаровне и вертелам. Собственно, от его дальнейших действий во многом зависел успех грядущей операции. Излагая незадолго до этого свой план, трактирщик обронил фразу «Позорище-то какое!» Перевесившую чашу весов с сомнениями адептки. Не зачем изобретать велосипед, всё уже изобретено до нас. Не можешь взломать решётку, зайдём с парадного входа. В особняке куча народу, который нужно регулярно кормить и поить, а мастер-кулинар это не только отменная еда с бонусами, но и полезнейшая в нашем случае способность, свойство еды менять с помощью добавок, обнаружить которые сможет только другой мастер-кулинар. Если все обитатели дома будут крепко спать, ты справишься с охраной подвала. Раз да, всё, что нам нужно, не вызвать лишних подозрений. Дав согласие, Хейт автоматически подписалась на непристойный в высшей степени наряд. Тебе помочь? Смирившись с происходящим, спросила адептка. Сорха отрицательно покачал головой, влечённый процессом готовки. "Навык низковат", пояснил он. "Само справлюсь". Кулинар уже влёкся любимым делом, Маська вела себя странно, потому хейт подсела к Кине. Это ничего, что мы при тебе обсуждали вас, местных, спросила она, ощущая неловкость не только от вопроса, но и от своего вида. Вы же мне жизнь спасли, с подкупающей искренностью ответил мальчик. Что угодно говорите, я теперь знаю, что вы хорошие и лень помочь хотите. Я этого никогда не забуду. Правда, правда. Хейта улыбнулась и поймала себя на мысли, что и впрямь заигралась, порой воспринимает НПС как живых людей, смеётся их шутками, печалится, узнавая об их бедах. Вывалился в реал и на приём к психиатру прямой дорогой. Подумала она с мрачной иронией. Улыбку с лица как ветром сдуло. А что ты вообще знаешь о пришельцах? продолжила расспросы адептка. Я так понимаю, не для всех мы хорошие. Ответ ребёнка её поразил. Нет, общепринятую легенду она знала, конечно. Открытие врат свободного перехода для пришлых якобы решено было осуществить после очередного глобального бедствия, когда разного рода твари перестали развоплощаться окончательно при гибели. Админы запустили цикличный респаун мобов, ага. Плюс прочее бла-бла-бла в духе «наш ответ Чимберлену». Пришлые же бессмертны, значит, их и следует отправить на передовую с тварями, возрождающимися биться. Примечание автора. Наш ответ Чемберлену. Выражение появилось в связи с угрожающей нотой, которую английское правительство направило в 1927 году руководству СССР. Нота была подписана министром иностранных дел Великобритании Остином Чемберленом. В ответ на это послание были организованы демонстрации, на которых их участники несли фанерный кукиш с надписью: "Наш ответ Чемберлену". Были и другие транспаранты, которые сообщали о трудовых достижениях, об успехах советских авиаторов и так далее. Они тоже имели указанную надпись. И насказательное выражение применяется о решении, акции, плане, которые являются достойным ответом на действия противника-недоброжелателя. Конец примечания. И про влияние репутации ей тоже было многое известно. Но бесхитростное признание мальчишки перевернуло все её представления о неписях. Пришла мне твера: если ничего предложить взамен, лучше даже не соваться с просьбами. Так мне батюшка говорил. И конюх господина Альфиуса и кухарка, и ещё говорили, что всякого ждать можно, ради выгоды пришли и поколечить могут. И ещё что похоже сделать. Но я-то теперь знаю, всё не так. Так, сказала вдруг гнома. Именно так, как они тебе говорили. То, что тебе встретилась одна доброходка-идеалистка, не значит, что и другие будут такими же». Кинни удивлённо захлопал ресницами, а Хэйд закашлялась, вперев изумлённый взгляд в подругу, словно сомневаясь, точно ли перед ней её мазька или подменили, где гному. «Мелочь, ты сама на себя не похожа», сказала адептка, покачивая головой. «Знаю», — резко отозвалась гномка. «Хочешь поговорить об этом?» Малая выразительно глянула на Кинни, затем на Сорха. «Да, но не сейчас». Вынажды наответила Хейт, понимая, что теперь она будет больше волноваться о подруге, чем о рабах, которых должна выручить. "Тот мероприятие, о котором ты говорила. Иди, если хочешь. Мне Сорха поможет, так что всё нормально. Учащайся. Расслабься", дёрнула плечиком Мася. "Не критично там моё присутствие. Перетопчется. Подумаешь, ужин с инвесторами". Последнюю фразу гномы пробормотала так тихо, что Хейт едва расслышала её слова. Да и то, призадумавшись, решила, что ослышалась. Это же малая, какие инвесторы? Бред с какой стороны ни глянь. Сорх громогласно объявил, что его часть работы завершена, и наказал, какие блюда кому загружать в инвентарь и в каком порядке доставать потом. Также выдал каждой по громадному серебряному подносу и поручил до подхода к дому Альфиуса натренировать улыбки с уважительным: "Да, господин". Для убедительности вроде как. "Да, господин". Нестройно отозвались девушки. Маськин голос звучал задорно, со смешинкой, интонация же Хейт больше подходила к заупокойной. «Как скажете, господин!» Сам же Сорха надел белоснежный халат и колпак повара, став ещё забавнее с виду. Кинни остался в обжорке, дав честное слово квартиронке, что ни шагу из трактира не сделает. Дальнейший позор Хейт старалась вымарать из памяти. Особенно масляные взгляды господ, без зазрения совести осматривавших помощниц владельца трактира. позволившего себе такую наглость, как визит в дом почтенного горожанина, дабы ознакомить его и его домочадцев с кулинарными изысками, изготовленными самим хозяином обжорки. Сорха ухитрился нести эту чушь со скоростью 300 слов в минуту, одновременно извлекая какие-то тарелочки, жестами показывая помощницам достать следующую смену блюд. Вообще то, что их беспрепятственно пустили в особняк и к самому хозяину с важным гостем, Удивила адептку, но спрашивать о причинах она не стала. Кто его знает, какие скрытые навыки и достижения у человека, владеющего трактиром в центре города. Это же поле, не паханное для развития социальных навыков, только на память Хейт могла назвать красноречие, торговлю и харизму, как раз путём общения с НПЦ и нарабатываемые. А подобных навыков в игре имелось на порядок больше, чем она помнила. Под конец демонстрации элитных блюд Сорхо предложил господам отведать собственноручно приготовленного вина, разумеется, абсолютно бесплатно. И для того, чтобы искупить вину за вторжение без заблаговременной договорённости, попросил позволения на кормить слуг дома пищей полезной и вкусной, но немного менее изысканной. Если этот трёп сработает, я пожму ему лапу, нервно подумала Адетка. Это был самый слабый пункт плана. Если угощение для господ ещё могло быть расценено как нечто, само собой разумеющееся, то еда для слуг выбивалась из рамок рекламной акции. Кому охота за просто так тратить время и ингредиенты, читая им, складывая первое и второе вместе, деньги, на каких-то прислужников? «Ладно», — вальяжно махнул рукой Альфиус, холёный мужчина средних лет, по виду которого и не скажешь, к какой мерзости он причастен. Если одна из ваших обаятельных помощниц станет с нами, разливать вино по чашам. Хейт вздрогнула. Мясо, натёртое специи и соснотварным эффектом для собак было у Маски, а они стояли по разные стороны длинного стола. Расстояние слишком большое для передачи предметов, следовательно, отправляться кормить слуг следует гному. Я соляная статуя. У меня нет эмоций. Мысленно увещевала себя адептка, решаясь Почту за честь, господин. А как зовут прилесную помощницу? Сыта жмурись, спросил Фил грузный краснощёкий. Подлей ещё вина, красавица, и себя не забудь. Девушка вдруг расслабилась. Урод, который пялился на её бюст, делал это из-за эффекта платья и прописанной схемы поведения. Так чего волноваться-то? Да, сама ситуация немного щекотливая и нервозная, последние из-за ожидания какой-нибудь подлянки в процессе усыпления НПСей. Но едва ли господа НПС кому-то расскажут о виденном, разве что в камере на допросе другим НПС. А это не повод для волнений. И чего меня так клинило? спросила сама себя Хейт, вспомнила вопрос, который задал ей Сорха в первые 5 минут после встречи, и впрямь заигралась. «Я на службе, господин. Не могу ни выпить с вами, ни назвать имени. Таковы правила!» На прополу и врала она, доливая в чашу вина до краёв. Вино должно было слегка замедлить действие снотворного, что было им на руку. Лучше, чтобы весь дом уснул примерно в одно время, и никто не успел поднять тревогу. «А после службы?» — вкратчиво поинтересовался хозяин дома. Движения его стали вроде бы более плавными, замедленными, из чего хейт заключила, что момент Х вот-вот настанет. «А после службы я уже не столь прелестна», — для разнообразия честно ответила она. «Ещё вина, господин?» Не хватало только, чтобы Альфиус вырубился быстрее Филда. За дверьми роскошной столовой стояли телохранители и работорговцы. Подними один из них шум и придётся устраивать бойню вместо тихого прохода по сонному царству. Сорха с Майской далеко. Неизвестно, какие уровни у охраны, так что победа Адептки в случае чего весьма спорна. И главное, если в доме начнётся бой, что предпримут те головорезы, что находятся в подвале при рабах? А есть ли у них приказы избавиться от живых улиг в случае угрозы раскрытия хозяйского бизнеса? Этот вопрос во время обсуждения плана поднял гном, ко заставив Сорха и Хейт задуматься, а Кини затрястись от страха за сестру. Увы, никаких идей по поводу того, как свести риск, к минимуму не возникло, кроме ненадёжного метода с вином. Поэтому, наблюдая за тем, как глазки, только что прожигающие дыры в области её пикантного выреза, заволакивает сонная пелена, как смыкаются веки главных в особняке неписей, Хейт не столько радовалась, сколько переживала. Уснули они, впрочем, синхронно, легко и даже забавно. Филд по классике жанра «Лицом в салат», Альфюс с «Чашей у рта». Занесённая рука дрогнула, чаша опрокинулась, заливая красным вином подбородок и широкое жабо, прозванное Хейтс Люнявчиком. Пальцы уснувшего непеся рождались, чашка полетела вниз. Девушка метнулась, перехватывая посудину у самого пола, не хватало ещё, чтобы на грохот вбежала охрана. Хм. Раздался знакомый кашель. Юбку одёрни, а? И разогнись. Ты так проверяешь крепость сна этих двоих? Сорха процедил сквозь зубы адептка, распрямляя спину. Заботливый ты мой. Что с остальными? спят? Мастер Кулинару усмехнулся. Дрыгнут без задних ног, и некоторые даже без лап. Это я про собачек. Ход нашли ключи к нему тоже. Твоя милая подруга ждёт тебя там. Иди, геройствуй. А ты недоумёна спросила Хейт. Сорха пожал плечами. Разница в уровнях же. «Квест на меня всё равно не разделится. И как бы ни было штрафов на награду из-за моего участия, опять же, если кто-то из неписей проснётся, будет лучше, если я окажусь рядом». «Награды нет», — мрачно озвучила адептка, полюбившуюся строчку. «Штрафовать не из-за чего». Повар только отмахнулся. Топай, мол, не тяни время. В этом он был прав, так что Хейта засеменила в сторону гномы, ориентируясь по карте и передеваясь на ходу, заодно включая аура. В плане политики партии относительно участия высокоуровневых игроков в выполнении задания для малышни, Сорх в целом тоже всё верно сказал. И награду могли порезать. И поделить квест было невозможно между игроками с разницей в уровнях более 20. Кроме того, при вспоможении в убийстве, скажем, квестового монстра Персонажам не вписывающимся в этот двадцатиуровневый зазор, убийство могли не зачесть, если старший снял с здоровья моба больше, чем младший. Точных соотношений хейт не помнила, поскольку в её планах никогда не фигурировала прокачка с привлечением сторонних сил. Формулировка конкретно этого задания теоретически допускала любое вмешательство, поэтому она и не наpregлась особо принимая помощь Сорха, но в целом резон в его словах был. Часть задачи стоило выполнить Полагаясь только на себя и маску